Во-первых, вы не знаете, действительно ли такая технология позволяет лучше отстирывать белье. В парфюмерной промышленности существует профессия специалиста по запахам. В России ее называют нюхач, во Франции нос. Люди этой профессии способны различать до 10 тысяч разных оттенков запаха. Говорят, что во всем мире наберется около 200 таких специалистов. Думаю, что специалистов, способных отличить белье, постиранное в обычной стиральной машине, от белья, прошедшего стирку в машине с ультразвуковой очисткой, наберется еще меньше. Потому вам приходится просто поверить на слово этой рекламе. Во-вторых, вы не можете проверить, существует ли реально в вашей машине такая конструктивная особенность. Ультразвук не видим, не слышим, у него нет цвета или запаха. Современные компании предпочитают больше средств вкладывать в рекламу, чем в повышение качества продукции или услуг. Причем не раз оказывалось, что заявленные в рекламе свойства товаров совсем не соответствуют действительности. Обыватель подчас никак не сможет проверить, отвечает ли товар обещанным свойствам. Однажды в одной телевизионной передаче журналисты задались целью проверить рекламные ролики. В телерекламе чистящего средства на белоснежный ковер выливались чернила. Затем на чернильное пятно выливалось небольшое количество этого разрекламированного средства. Спустя пять минут актриса проводила пылесосом по пятну и ковер опять становился белоснежным. В присутствии представителя фирмы ведущий телепередачи вылил на ковер чернила. Ни через пять минут, ни до конца передачи представитель фирмы так и не смог удалить пятно. Его попытки вразумительно объяснить неудачный эксперимент не выглядели убедительными. Более 10 лет назад была проведена проверка 80 лесозаготовительных компаний Западной Европы и США. Дабы расположить себе потребителя, свои товары они снабжали этикетками. За каждое срубленное дерево посажено минимум два. Выяснилось, что 77 компаний вообще не занимаются лесопосадками, а у трех компаний... Лозунг лишь частично соответствовал действительности. Подобная, не подкрепленная действительностью реклама, не редкость в современном мире. Любой домашний прибор, микроволновая печь, стиральная машина, холодильник, напичкан сегодня всевозможной электроникой. В них есть как минимум десяток программ, часы, цветной дисплей. Основная масса потребителей не использует и десятой доли функций, заложенных в эти приборы. Так, большинство населения просто нагревает еду в микроволновой печи, изменяя только время нагрева и изредка его интенсивность. Однако вы не найдете в продаже микроволновую печь, имеющую только эти функции. Производители предлагают множество других возможностей, начиная со встроенных часов и различных звуковых эффектов, заканчивая программами приготовления блюд. Любой, кто знакомился с теорией надежности в процессе обучения в институте, или во время своей профессиональной деятельности, знает одно из основных ее правил – вероятность отказа устройства равна произведению вероятности отказа всех его элементов. Получается, что чем больше элементов в нашем домашнем приборе, тем выше вероятность его отказа. Учитывая общее снижение качества продукции в последнее время, вероятность отказа прибора только возрастает. Итак, мы, мы покупаем прибор с заведомо ненужным, ненужными нами элементами, которые повышают вероятность его отказа, то есть снижение срока службы. В отличие от мастеров по ремонту прошлых лет, сегодняшние мастера не ищут конкретную деталь, из-за которой прибор не работает. Такие поиски экономически невыгодны. Они просто заменяют испорченный блок. Если прибор после этого все еще не работает, то производится замена следующего блока. Такой ремонт обывателю стоит недешево, потому люди часто предпочитают не чинить электроприбор, которому уже несколько лет, а просто купить новый. Подведем итоги. Благодаря прошедшим изменениям за последние десятилетия, кредитование обывателя, снижению качества, рекламе и тому подобное, значительно вырос товарооборот. Современный обыватель в среднем в течение 15 лет купит две стиральные машины вместо одной, как это было в предыдущие годы. Он же сменит мебель, одежду, аксессуары не тогда, когда они придут в негодность, а когда они выйдут из моды. Для современной модели устройства капиталистического общества такая ситуация предпочтительна. Имеет место занятость и получение прибыли в целой производственной цепочке предприятий. Горнодобывающая компания должна добыть руды, руду, на металлургическом заводе из нее получат металл. Химическое предприятие изготовит резиновые и пластиковые детали для нашей стиральной машины, а электронная компания снабдит необходимыми деталями управления. Компьютерная фирма напишет программу для ее работы. На предприятии готовой продукции выточат недостающие детали и соберут агрегат. Торговая компания донесет товар до, до потребителя. Транспортные компании обеспечат перевозку материалов между всеми предприятиями, а электрические компании снабзят. Всю цепочку заводов энергии. Для изготовления двух стиральных машин вместо одной, необходимо добыть почти в два раза больше полезных ископаемых. Конечно, некоторые материалы, металл или пластик, можно переработать до использования в новом производстве. Однако это происходит далеко не всегда. В любом случае, часть материала для изготовления новой стиральной машины необходимо получить путем переработки добытых полезных ископаемых. Для перевозки материалов из одного пункта производственной цепочки в другой необходим транспорт, автомашина, поезд, корабль. Его тоже надо изготовить и снабдить топливом. На сегодняшний день в большинстве случаев этим топливом является нефть, которую в свою очередь надо добыть. Все вышеописанные процессы требуют электроэнергии. Для ее получения будет сожжено определенное количество газа, угля или нефти, а может использовано радиоактивное топливо. Даже если эта энергия получена из так называемых зеленых источников энергии – солнечных панелей, ветряков, приливных или гидростанций – их тоже необходимо изготовить. Технологии многих производственных процессов требуют использования воды. При этом далеко не везде очистка этой воды после использования идеальна. С другой стороны, в последние годы все более насущной во всем мире становится проблема чистой питьевой воды. В результате появилось немало компаний, продающих бутилированную чистую воду. И хотя некоторые специалисты называют продажу воды в бутылках в западных странах крупнейшим мошенничеством в истории, поскольку она не лучше водопроводной воды, бизнес этот процветает. Попробуем взглянуть на вопрос изготовления одной стиральной машины вместо, вместо двух с точки зрения охраны окружающей среды. Нет. Лучше рассмотрим эту проблему для огромного спектра сегодняшних товаров в мировом масштабе. Такое сокращение производства сэкономит значительное количество природных ресурсов: руды, угля, нефти, чистой воды и так далее. Она позволит сохранить в чистоте окружающую среду в масштабах намного превышающих существующие программы гринписовцев и партии Зеленых всех мастей. Серьезная проблема вышеописанного предложения. Возможный рост безработицы. Для производства двух стиральных паншит вместо одной необходимо затратить почти в два раза больше рабочего времени. На сегодняшний день сокращение безработицы является одной из приоритетных задач любого правительства. Однако можно попытаться решить эту проблему по-другому.